— наивно спросил старик. — Идти на Рим, добить сенаторов на их капитолии и с богатством, и триумфом вернуться домой. — Все это хорошо лишь в одном случае. — В каком? — нетерпеливо спросил Ганнибал. — Если считать, что в Риме сидят одни дураки. — Это я говорю к тому, чтобы ты семижды все отмерил. Ганнибал сказал уверенно, «Я отмерил шесть раз, а сегодня отмерю в седьмой. Понимаю твои предостережения, понимаю и принимаю соответственную меру. А она, эта мера только одна, мы должны победить. Нет другого выхода». «Почему же?» — тихо сказал старик. Он указал пальцем на высокое небо. «Что там?» — Ганнибал задрал голову. «Там звезды». Символ мира, спокойствия, чепуха все это, сердито проговорил Ганнибал. Все символы здесь, на земле, это точно, бесспорно. Эллины давно занимаются звездами, луною, солнцем, много философствуют на их счет. А к чему все это привело? К тому, что римляне называют их презрительно грекосами. Это эллинов? которые проучили персов и держали мир в своих руках. Старик поднял руки, хотел сказать нечто важное. «Ганнибал, власть твоя ничем не ограничена. Ты молод, умен, достаточно хитер для своих лет. Подумай еще раз. Это не помешает. Не делай ничего такого, чтобы вызвало хотя бы малейшие сомнения. Судьба великого Карфагена в твоих руках. — Не Карфагена, а Рима, — перебил Меркана Белого Ганнибал. — Допустим, тут и допускать нечего. Я не из тех, кто решает, не подумав. Я думал, думал днем, думал и при звездах. Звезды имеют одно определенное свойство наряду с другими, Ганнибал. Они говорят о вечности бытия, их свидетельство по этому поводу неопровержимо. Говоря о вечности, они тут же напоминают о краткости человеческой жизни, они зовут к мудрости и умеренности. Зовут только нас, а римлян не зовут, и их призывают к тому же. Что же они? Это их дело. Мы же обязаны думать. Думать и думать. Этому следует учиться у вавилонян, старинных и у эллинов, оставивших нам свои писания. Ганнибал снова вскинул кверху свой кулак. — Я решил, Миркан, и я не отступлюсь. Я поведу войска на Рим. Я докажу, что Карфаген жив и будет жить, и не только жить, но и процветать. Старик встал, обнял молодого полководца. Я всегда буду с тобой во всех походах, во всех делах. Но только помни, Карфаген один, знаменитый на весь мир Карфаген. Старик поднял голову. Звезды сверкали пуще прежнего. «Что там?» — спросил Ганнибал. «Они слышат нас. И что же?» «Они пока молчат. Тем хуже для них». — буркнул ганибал Впрочем, я расставил надежную стражу, и нас никто не может подслушивать. В этом я уверен, уважаемый миркан. ПРАЩНИКИ из КАРФАГЕНА В Карфагене дома их соприкасались задними стенками, точно спинами. Так и состарились в портовом квартале. Не в том квартале порта, где была стоянка военных кораблей, а в том, где плескались в воде утлы и рыбачьи суденышки. Прачники Гано-Гет и Бармакар были одногодками, почти по тридцать каждому. Отец Бармакара погиб на Сицилии в стычке с римлянами в ту войну. Точнее, не на самом острове, а близ его берегов. Бормакар коренаст, бледнолиц, а этот Гано Гет или Гано Козёл наоборот, сухощав, высок, темный как левец.